Глава восьмая. Да, никогда еще Ева не жила так безмятежно, как этой весной, в которую ей исполнилось 33 года. После той ночи все ее дни проходили под знаком скорых жизненных перемен. Но, как ни странно, именно это придавало спокойствие ее дням. Они по-прежнему часто встречались, Лева по-прежнему заезжал за ней к концу уроков, и Ева еще несколько раз оставалась у него на ночь. При этом он предлагал поехать к нему в каждую их встречу, а не только тогда, когда находил это необходимым для себя. Иногда Ева отказывалась, если, например, на завтра у нее был первый урок, или надо было дополнительно подготовиться к чему-нибудь, то есть невозможно было не заехать домой. Иногда соглашалась, и эти вечера и ночи с ним были неизменно хороши. Лева умел продумывать приятные мелочи, это Ева давно уже заметила. Она могла быть уверена, что к ее приходу непременно будет ужин, правда, состоящий из холодных закусок, но всегда из очень хороших. Красная рыба, черная икра, какие-то необыкновенные сыры пяти сортов. Продукты, во всяком случае, к ее приходу он покупал не в сомнительных киосках, а в супермаркете на Лубянке, бывшем знаменитом на всю Москву сороковом гастрономе. На уровне глаз, девочка, смеялся Лева. В супермаркетах всё рассчитано на таких клиентов, как я, которые берут то, что находится на уровне глаз. Туда и выставляют самое дорогое. Ева с удовольствием пробовала напитки, которые Лёва ей предлагал, удивляясь полному отсутствию главной боли и вообще каких бы то ни было неприятных эффектов. Тебе, девочка, согласно твоей утонченной внешности, должны нравиться сухие вина, говорил Лёва, но нравятся сладкие. Что ж ты маешь рацию, как говорил один мой польский сокурсник по эстфаку МГУ. К сладким винам относился настоящий португальский порту, который он наливал из пузатой бутылки в низкие бокалы с серебряными вензелями, нанесенными на хрустальные бока. Однажды Лёва попросил Еву заехать с ним в антикварный магазин на Арбате, чтобы взглянуть на напольные часы, которые он давно уже присмотрел для гостиной. Еве понравился хрепловатый торжественный бой, и часы немедленно были куплены, хотя стоили гораздо дороже, чем какой-нибудь диван-малютка. Впрочем, он и не собирался покупать диван-малютку. Не тот у него был вкус. Левый одевался так, что его внешность сразу производила впечатление чего-то безупречного. Он любил мягкие пиджаки и половеры из натуральной шерсти с едва заметным рисунком. Галстуки у него были только дорогие, как и обувь, но главное ему всегда нужна была Ева. Она ни разу не слышала от него ссылки на главную боль, на дела, на важную встречу, которая помешала бы их свиданию. Казалось, в его жизни нет ничего, что он не стремился бы разделить с нею. И как знать, не от того ли им было так приятно вдвоем, что Ева не чувствовала к Леве той самозабвенной, изматывающей страсти, которая едва не сломала ее совсем недавно. Зато она испытывала к нему приязнь, Даже нежность и с удовольствием принимала знаки его внимания, сама старалась быть такой же внимательной к нему. К тому же Ева была из тех женщин, которым необходим не только постель, но и умный увлекающий разговор, даже и в постели. А на такие разговоры Лева был мастер. Он вообще был интересным собеседником и мог легко рассуждать на самые разнообразные темы. Он и родители ее очаровал в первый же приход в гости, Сыпал искрометными шутками, рассказывала о Голландии и Германии, вспоминал какие-то истории из прошлого писательского быта. У родителей оказалось немного схожих воспоминаний, ведь Лёва был их ровесником. Выяснилось, например, что последние танго в Париже с Марлоном Брандо они смотрели на подпольной кассете почти одновременно и чуть ли не в одном и том же доме. Он понравился всем, кроме разве что Полинки. но ее просто, как всегда, не было дома. Она в последнее время вообще появлялась только на ночь, как месяц ясный. И единственное, чего Ева не понимала, что удерживает ее от того, чтобы, наконец, сказать, «Я подумала, Лева, и я согласна». День 1 апреля оказался неудачным и даже нервным, несмотря на розыгрыши, которые любили в их школе все, и ученики, и учителя. После третьего урока в учительскую вошел Эвергетов и объявил. «Дорогие коллеги, прошу всех учесть, что сегодня я никого к себе в кабинет не приглашаю и приглашать не собираюсь». Дружный хохот был ему ответом. С самого утра каждого вновь входящего встречали в учительской сообщением о том, что его срочно вызывает директор, вот прямо сейчас, с ее минуту. После десятого человека, стучащегося в его кабинет с вопросом «Вызывали, Василий Федорович?», Мафусаил не выдержал и прекратил это незамысловатое веселье. Собственно, все было как всегда, и настроение Еви испортило на последнем ее уроке сущая мелочь. Никто, кроме нее, ничего и не заметил. Десятиклассница Наташа Величкина рецензировала ответы, прозвучавшие во время урока. Ева часто предлагала кому-нибудь сделать такой заключительный обзор. В этом не было ничего необычного, и к этому виду работы все привыкли. Наташа отвечала слегка снисходительным тоном, но и это было привычно, хотя и не радовало. Ева с сожалением думала, что у этой красивой зеленоглазой девочки с набизм невозрастной, естественной, а более глубокий, от которого не так легко будет избавиться, если она еще захочет избавиться. Правда, в их школе Наташе хотя бы не приходилось особенно задаваться из-за того, что папа был крупным чиновником в МИДе. Высокопоставленных фигур среди родителей хватало, социальное неравенство почти не ощущалось, да и дети были достаточно хорошо воспитаны в своих интеллигентных семьях, чтобы не хвастаться родительскими заслугами. «Ну, какой можно сделать вывод?» протянула Наташа, лениво стреляя подведенными прозрачными глазками. Все отвечали хорошо, даже Плужников. Ева ничего по этому поводу не сказала и только в конце урока назвала Наташину оценку. Тройку. «Почему три?» — взвелась Величкина. «Что я не так ответила?» «Вы отвечали поверхностно, Наташа», — объяснила Ева. «Это понизило отметку на один балл, а на второй балл я вынуждена была ее снизить за ваши даже. Мы оцениваем ответы, а не людей». Я думаю, это слово прозвучало оскорбительно для того, кого вы назвали. Прошу вас это понять. Все одобрительно загудели. Наташа покраснела, но, обведя глазами класс, не почувствовала поддержки и села, глядя на Еву злыми, покошачьи, сощуренными глазами. Вышло, что понос уловкой ее щелкнуло при всех, подумала Ева, закрывая журнал. Но я ведь не хотела. Не хотела, а так оно и получилось. Этот маленький эпизод когда она была права, но невольно проявила назидательное превосходство, испортил ей настроение. Ева шла по коридору к учительской, радуясь про себя, что уроки окончены, можно отправиться домой и не вести занятия в плохом состоянии духа. — Ева Валентиновна! — услышала она незнакомый женский голос у себя за спиной. — Извините, можно вас на минутку? Обернувшись, Ева увидела высокую женщину в бежевом замшевом пальто. Скорее всего, это была чья-нибудь родительница, кто еще приходит в школу в субботу к концу уроков. Лицо у нее было удлиненное, с довольно красивыми, но поблекшими чертами, со следами былой красоты, как это принято называть. Но, несмотря на эту блеклость, оно выглядело живым и нервным. — Я хотела с вами поговорить, Ева Валентиновна, — повторила женщина, теребя пуговицу пальто. — Пожалуйста, — сказала Ева. — Вы чья-то мама? Пойдемте в мой кабинет. Предложила она уже на ходу. Кабинет русского языка и литературы с таблицами спряжений и портретами писателей на стенах находился в конце коридора и должен был уже освободиться. Да, кивнула женщина, торопливо идя вслед за Евой, Артема Климентова. Еве стало не по себе, когда она узнала, с кем разговаривает. Она видела маму Климентова впервые. Та почему-то не ходила на родительские собрания. но зато у нее еще не совсем изгладился из памяти разговор с Мафусаилом. И ей, по правде говоря, не слишком хотелось беседовать с этой сумасбродной родительницей. «Ну и день смеха у меня в этом году», — подумала она. Они молча дошли до кабинета. Ева отперла дверь и пропустила женщину перед собою. «Как вас зовут?» — поинтересовалась она, чтобы как-то начать разговор. «Садитесь, пожалуйста». «Ирина Андреевна, но это не важно». — Оставим условности, Ева Валентиновна. Я совершенно не собираюсь ходить вокруг да около. Вы понимаете, зачем я пришла. Ее нервные порывистые интонации только подтверждали впечатление, сложившееся у Евы заочно. — Что-нибудь случилось с Артемом? — спросила Ева, стараясь говорить тем более спокойно, чем более взволнованной выглядела ее собеседница. — Его сегодня, кажется, не было в школе. Правда, у меня сегодня нет урока в их классе. — Его и вчера не было, и позавчера, если вы заметили. — Да, кажется, — кивнула Ева. — Но ведь не я у него классный руководитель, а Вера Георгиевна. Она потом и поинтересуется справкой. — Ах, дело совсем не в справке, — поморщилась Ирина Андреевна. — Будет у него справка, если надо, у меня подруга-медработник. Дело в том, что в последнее время он стал совершенно невменяемый за вас. Вы не можете этого не знать. Еве вовсе не казалось, что Артем стал невменяем, тем более из-за нее. Наоборот, теперь он почти не заводил с ней разговоров, как это бывало прежде, только здоровался, встречая ее в коридоре, а на уроках всегда отвечала отлично, без лишних слов. Однажды, выглянув в окно учительского ожидание Левы, Ева увидела, как, выйдя из школы, Артем обнимает Лену Нифонтову из параллельного одиннадцатого, едва ли не самую эффектную старшеклассницу. и, поцеловав ее в губы, идет рядом с ней через двор. Что ж, он тоже был красивым парнем, и это смотрелось вполне естественно. Два красивых юных человека идут в обнимку по весеннему двору. — Я не понимаю, о чем вы говорите, Ирина Андреевна, — сказала Ева, и не буду скрывать, этот разговор мне неприятен. Василий Федорович говорил мне несколько месяцев назад о ваших предположениях, но мне казалось... Вы сами убедились, что они не имеют под собой никаких оснований. Ах, перестаньте, поморщилась мамаша. Вы говорите то, что должна говорить учительница. Скажите еще, что это распространенная психологическая ситуация. Я все это прекрасно знаю. Нас в свое время тоже инструктировали в пединституте. Вы педагог? Спросила Ева, пытаясь переменить тему. Переводчица. Я на иностранном училась. Раньше немецкую поэзию переводил, но теперь не до того. На фирме работаю. — Ева Валентиновна, не отвлекайте меня посторонними вопросами, я и так сбиваюсь. Лицо ее снова нервно дернулось. — Да, вот, вы говорите со мной так, как должна говорить с мамашей учительница. А я в данном случае вижу вас не учительницу, а женщину, в которую влюблен мой сын, из-за которой он готов поломать свою жизнь. Ева поняла, что переводить разговор на нейтральные темы бесполезно. лучше попытаться убедить эту нервную даму что она явно ошиблась почему вы решили елена андреевна что артём собрался поломать свою жизнь да еще из-за меня стараясь говорить как можно мягче спросила она по моему он хорошо занимается много читает он глубокий вдумчивый человек неужели вас это не радует он не был таким до вас покачала она головой то есть не был таким как вы сказали да задумчивым — А вы считаете, что задумываться вредно? — невольно усмехнулась Ева. — Ему, может быть, и не вредно, — усмешки же ответила Ирина Андреевна. — Он не женщина, ему не предстоит выслушивать от мужа, что баба не должна давить интеллектом. Но это совершенно беспочвенное размышление, понимаете? Он думает о вас, о том, что связано с вами, с вашей душой. Он сам не так сказал. А зачем ему это? — У вас был с ним разговор на эту тему? — осторожно спросила Ева. Да. Она. Я вынуждена была с ним поговорить, когда поняла, что вся система его жизненных ценностей сместилась, что у него вообще нет мысли о своем будущем, о профессии, о карьере, в конце концов. Почему бы и нет? Сейчас такое тяжелое время, сколько я могу одна? И знаете, что он мне ответил? Она взглянула на Еву с таким смятением, что ей впервые стало просто жаль эту женщину. Он сказал Мама, все это не стоит одного ее взгляда. «Это, по-вашему, нормально?» Она сжала длинные пальцы так, что хрустнули суставы. «И как он будет с этим жить, мужчина, в нашем-то обществе? Хотя, наверное, подобные вещи льстят вашему женскому самолюбию». Еве показалось, что Ирина Андреевна сейчас заплачет. «Боже мой, но мне это в голову не приходило!» Воскликнула она. «То, о чем вы говорите, и при чем здесь мое женское самолюбие? У меня его вообще нет. Он мальчик, ученик, разве я могу думать о нем иначе, чем как об ученике?» «Была бы я хоть молодой учительницей после института, но ведь я его старше чуть не вдвое, безумие какое-то». «Ну хорошо», — сказала она уже спокойнее. «Предположим, Артем сказал вам правду, и ему действительно кажется, будто он в меня влюблен. Неужели вы не понимаете, что это пройдет через месяц после того, как он закончит школу и перестанет сталкиваться со мной каждый день? Ирина Андреевна, поверьте, это пройдет, как детское коре и ветрянка». Он точно так же переболеет неразделенной любовью, уверяю вас, и спокойно найдет девушку по себе, займется серьезным делом, и все будет прекрасно. «Вы думаете?» — усмехнулась Ирина Андреевна. «Ах, Ева Валентиновна, вы говорите не о нем, а так вообще! Как должно быть, по вашему мнению, с каким-то абстрактным молодым человеком? А он не из тех, кто изживает чувства, понимаете? Иначе я не стала бы беспокоиться». На ее лицо вдруг легла печать такой тоски и усталости, что даже не верилась, неужели оно только что выглядело нервным и живым. Елена Андреевна встала, принялась застегивать пальто. Верхняя пуговица наконец оторвалась, и она зажала ее в кулаке. — Ладно, Ева Валентиновна, — печально произнесла она. — В этом разговоре нет смысла, я понимаю. Вообще-то я и не знаю, зачем пришла. Наверное, просто хотелось на вас посмотреть. Теперь я вижу, что вы едва ли заманивали его. Она обеими руками отвела длинные прямые волосы, падающие ей на глаза, и посмотрела на его внимательным, пронзительным каким-то взглядом. «Может быть, не надо с ним поговорить?» спросила Ева. «Все-таки это ужасно. Я даже не представляла, что... Как вы думаете? Поговорите, Пожала плечами Ирина Андреевна. Он вполне взрослый человек. Хотя о чем говорить? Тем более вам. А правда, что вы выходите замуж, Ева Валентиновна? Вдруг спросила она. Ева растерялась, не зная, что ответить. Кто вам об этом сказал? Только и смогла она спросить. Он и сказал. Тема. Сказал, не волнуйся, она выходит замуж. Вы с ним о поступлении поговорите, раз уж собираетесь, попросила она. Он, по-моему, вообще об этом не думает. А я просто в ужасе. Ему же восемнадцать первого сентября исполнится. Если не поступят, сразу в армию заберут. До свидания. — сказала Ирина Андреевна, уже стоя у порога и неожиданно добавила. — А у вас и в самом деле взгляд какой-то необыкновенный. Я даже не пойму, в чем дело. Тему можно понять. Дверь за ней захлопнулась, и Ева осталась в одиночестве. Хорошо, если бы все это оказалось первоапрельской шуткой, неудачным розыгрышем. Ева сама не понимала, отчего ее поверг в такое смятение разговор с мамой Артема Климентова. Неужели я совсем не догадывалась? спрашивала она себя, уже возвращаясь домой. Боже мой, ну, конечно, нет. А почему, собственно? Потому что он мой ученик? Да нет, наверное, даже не поэтому. Или не только поэтому. Просто я ни о ком не думала, кроме Дениса. И к тому же мне вообще не приходило в голову, что я могу кому-то нравиться. Да еще вот так, безответно. Но я ведь понравилась Леве. Почему же? Вопросы цеплялись за вопросы, но ответа у нее не было ни на один из них. Я просто поговорю с ним, — решил наконец, Ева. Не о том, конечно, просто постараюсь ему объяснить, что надо поступить в институт, надо учиться. Сейчас такое тяжелое время, зачем ему идти в армию? Это было бы просто ужасно. Я спокойно поговорю с ним, мне ведь так легко было говорить с ним прежде. Но, размышляя таким образом, Ева не понимала, что легкости, которую она ощущала с Артемом, больше уже не будет. И ей жаль было этой легкости и ясности помыслов, и простоты. Школа и семья были двумя оплотами ясности в ее жизни. Ни в том, ни в другом не могло быть смуты, тревоги. Не могло и вот стало. Войдя в квартиру, Ева еще в прихожей услышала громкий Полинкин голос и удивилась, чего эта сестрица проводит дома такой развеселый день, как первое апреля. Голос доносился из детской, и Ева сразу пошла туда, сняв только плащ. Полинка сидела на своей кровати, по-турецки скрестив ноги, мама стояла рядом. Но Полина говорила так громко, как будто кругом были глухие, или она глухла сама. «Черт, вот дурость! Чего же ты все так ломается, ломается, падает? Я не понимаю, сколько можно терпеть, ждать, сколько можно? И чего, глупо, ни к чему!» — быстро захлебываясь, говорила Полинка. Бессмысленность ее слов только усиливалась от того, что они произносились громко. «О чем вы спрашиваете?» — вдруг вскрикнула она, хотя и мама, и Ева молчали. «Громче, скажите же громче! Какой-то бред! О чем можно меня спрашивать и кому? Вам? Вы и так все это знаете! Вас же нету! Вы мне кажетесь или нет? Кого вы там кромсаете? Зачем?» Ева смотрел на сестру, ничего не понимая, и, главное, не узнавая ее. Конечно, это была Полинка, их Полинка, но, Господи! Ничего общего с ее бесшабашной и всегда веселой сестрой не было у этого странного существа. Вместо рыжих, вечно растрепанных волос, голова ее зияла какими-то жуткими, то ли выстриженными, то ли выбритыми дорожками, из-за чего она еще больше была сейчас похожа на обитательницу сумасшедшего дома. И страшно было видеть, как эта совершенно незнакомая девушка сидит на Полинкиной кровати в ее любимом, вывязанном из разноцветных шнурков, балахоне. «Что с ней?» — в ужасе прошептала Ева, когда Полинка на секунду замолчала. «Я тебя жду». Не оборачиваясь застывшим голосом, проговорила мама. «Побудь с ней. Мне надо позвонить. Надо врача вызвать». Мама говорила как-то медленно и очень тихо, как будто боялась напугать Полину. Хотя та, кажется, все равно ничего не слышала и едва ли вообще замечала, что в комнате есть люди. «Какого врача?» — спросила было Ева. Но Надя взглянула на нее такими мрачными, никогда ее прежде невиданными глазами, что она тут же замолчала. «Побудь с ней!» — повторила мама. «Смотри, чтобы она не вставала!» Ева кивнула, и, холодея от страха, села на край кровати. «Уберите их!» — вдруг закричала Полина. «Уберите сейчас же! Они растут! Как же их много! Они сейчас всю комнату заполнят! Они меня задушат! Уберите!» Ева проследила за ее полным ужасов взглядом, и поняла, что Полинка смотрит на свой письменный стол, по которому во множестве разбросаны цветные карандаши, мелки, фломастеры. Уберите, повторила Полина, положив обе руки себе на горло, как будто собираясь задушиться. Они же меня убьют, убери! Скачив, я в одним движением смела на пол все, что было на столе. Кажется, это немного успокоило Полину. Она откинулась назад и прилегла на подушку, закрыв глаза. В жуткой тишине Ева слышала, что мама разговаривает с кем-то по телефону, как ей казалось, страшно медленно. Через минуту Надя опять вошла в комнату. Она уснула, едва слышно спросила Ева. Она что, пьяна? Мама, я не понимаю. В отчаянии воскликнула она. Нет, кажется, не пьяная, ответила мама. Похоже, наркотик. Калипсо, что ли. Ей все время что-то мерещится. То змеи чудились, как будто они из картины ее вылазят. Видишь, я сняла. Картина Старханкутской страницы действительно была снята со стены и спрятана под столом. — Что же теперь будет? — спросила Ева. Ей стало так страшно, как не было никогда в жизни. Что-то темное, мрачное, словно прорастало прямо из Полинкиной груди, разъедало ее изнутри, готова была уничтожить. Ева никогда не видела, как действуют наркотики. И хотя она знала, что их пробуют к окончанию школы едва ли не каждый второй, Но в их школе это было не так. Да и вообще, одно дело каждый второй, а другое сестра. К тому же Ева не представляла, что это выглядит так ужасно. Удивительно только, откуда мама-то в этом разбирается. Еве казалось, что там меньше всего интересуется тинейджерскими проблемами. Это папа вечно смотрел в разные молодежные передачи. Папа позавчера улетел в командировку в Казахстан. Счастье, что хоть он этого не видит. Странно, но ей ведь даже в голову не пришло, что в этой ужасной ситуации нужен еще кто-нибудь, кроме мамы. Она физически чувствовала, как воздух в комнате дрожит от страшного напряжения, исходящего от на мгновение прикрывшей глаза Полины. И только рядом с мамой это напряжение спадало, словно разбивалось о скалу. Неужели не в первый раз? Словно саму себя спрашивая, проговорила Надя: Не может быть, я бы заметила. «Я тоже не замечала ничего такого», — пробормотала Ева. «Сейчас Вася Знаменский приедет», — сказала мама. «Однокурсник Юрия, помнишь, нарколог?» Только Надя могла так мгновенно сообразить, что надо делать и сделать именно то, что надо, как будто ей ежедневно приходилось обращаться к наркологу. «Опять, опять!» — вдруг вскрикнула Полинка и, открыв глаза, снова села на кровати. «Пустите меня, я не хочу! Мама, забери их!» Только теперь Ева рассмотрела, как жутко расширены Полинкины зрачки. Нелегко ведь было разглядеть зрачки в ее черных раскосых глазах виноградинах. Полина принялась махать руками, отбиваясь от каких-то никому невидимых существ. Надя присела на кровати и пыталась удержать на руки, что-то приговаривая быстро и ласково. Что она говорит, Ева уже не могла расслышать. Ужас перед всем этим был так велик, что она в голос заплакала, одновременно со звонком в дверь. Вася Знаменский, которого Ева еле узнала из-за бороды и длинных черных усов, уехал через два часа, пока осматривал Полинку, ставил капельницу, выписывал какие-то лекарства. Хорошо, что она в первый раз, похоже, шернулась, сказал он, выйдя конец из ее комнаты. И не героин, калипсов вроде. Дорожек, во всяком случае, нет на руках, один укол только. «Попробовать, наверное, решил. Им же всем все надо попробовать. Как обезьяны в зоопарке, ей-богу!» Сердито добавил он. «Следите теперь, Надежда Павловна. Возраст дурацкий вообще-то. Легко и с одного раза на иглу подсесть. Но ничего страшного. Со всяким бывает». Тут же успокоил он, заметив темную тень, мелькнувшую по найденному лицу. «Спасибо, Вася!» сказала мама. «Что бы мы делали?» «Да ну, ерунда!» махнул он рукой. Хорошо, что дома застали. Как Юрка там, домой не собирается? Или совсем доктором Чеховым заделался на своем сахалине? — Не знаю, Васенька, — ответила мама. — Ничего я теперь про них не знаю. Горечь промелькнул в ее голосе и тут же исчезла. — Что это ты бороду такой отрастил? — спросила она уже спокойным тоном. — Прямо дядька Черномор. — А чтоб не бриться, — объяснял Вася. — Времени не всегда хватает, а с бородой удобно. Еве казалось, что она не сможет уснуть, так сильно было потрясение от увиденного. Действительно, она ворочалась всю ночь, прислушиваясь к шорохам, доносящимся из детской. Мама легла там с Полиной, отправив Еву в спальню. Но под утро она все же уснула тревожно и вместе с тем глубоким сном, как будто провалилась в темную яму и проснулась позже обычного, даже позже, чем всегда просыпался в воскресенье. В родительской спальне коридором от гостиной и детской не слышно было, что происходит в квартире. Еве вдруг показалось, что именно сейчас, пока она спала, Полинке стало совсем плохо, что мама не может ничего сделать, что самое ужасное предположение мгновенно поднялись в её сознании, как только она открыла глаза. Набросив халат, Ева торопливо вышла в коридор. Голоса мамы и Полины отчетливо доносились из детской, и она остановилась, прислушиваясь. «Что первый раз?» — прозвучал голос сестры. «Ну, дури спорола мам, ну что теперь поделаешь?» «Теперь, конечно, ничего», — ответил Надя. Ее голос звучал более спокойно, чем можно было ожидать. «Что ж, все только от тебя зависит. Кто это тебя привел вчера, что за парень?» «Да ну, никто. Правда, мам, совершенно никто. Так левый какой-то, у меня с ним вообще ничего. Спасибо, надо сказать, что хоть до дома довел. Еще спасибо ему говорить», — мыкнула Полинка. — Ладно, — вздохнула Надя. — Отдыхай, поспи еще немного. — Да не хочется что-то, — пробормотала Полинка. — Голова отваливается просто. Любишь кататься — люби саночки возить. В мамином голосе прозвучала усмешка, но когда она вышла из детской в коридор, лицо у нее было совсем невеселое. — Ну, как она? — испуганным шепотом спросила Ева. — Как после наркотиков бывает? — Пожала плечами мама. — Плохо? А что говорит? — Ева подумала, что вид у нее сейчас растерянный, а вопросы глупые. Что больше не будет, что еще она может сейчас говорить. «Что-нибудь случилось, мам?» — спросила Ева, глядевшись Надя на Один лицо. «Что-нибудь еще случилось?» «Я не знаю». Надиной на глазах вдруг мелькнуло какое-то едва уловимое беспомощное выражение, которого совсем не было вчера, хотя ведь именно вчера оно было бы вполне объяснимо. «Я не знаю, Ева, мне такой плохой сон снился». А Юре. То есть не о Юре. Бабушка снилась. Бабушка Эмилия, Но я знаю, что это из-за него. Я потом позвоню. У них же ночь сейчас. — Я зайду? — спросила Ева, кивая в сторону детской. — Зайди, конечно. Да она уже оклемалась немножко. Поговори с ней, Ева. Может, тебе что-нибудь внятное расскажет. — Вряд ли? — покачала головой Ева. — Мам, откуда ты все это знаешь? — вспомнила она. — Про наркотики. «Ты как маленькая Ева», — печально улыбнулась мама. «А кому это знать, как не мне? Сколько Юра бабушки их колол, когда она лежала, все перепробовал. такие жуткие дозы, неужели не помнишь?» «Помню», — смутилась Ева. «Я просто как-то не подумала. Да и раньше он тоже. Да и раньше ведь тоже. Когда с папой, — сказал Надя, — зайди, зайди, поговори с ней. Наказание с вами», — сердито добавила она. «Со мной-то какое наказание?» Пожал плечами Ева, тишь да гладь. Это как посмотреть, невесело усмехнулась Надя. Ну, зайди. Полинка лежала в постели и делала вид, что спит. Ева сразу поняла, что она притворяется по слишком напряженному выражению, застывшему на ее лице и даже в глубоких темных тенях под глазами. Выстриженные на голове дорожки не выглядели сегодня такими жуткими, как вчера. Скорее трогательными они казались над этим полудетским лицом, на тонкой шее с завязанным бантиком тесемками ночной рубашки. Ева села на свою кровать. Полинка тут же открыла глаза, повернулась к сестре. — Ну что ты молчишь, как при покойнике? — спросила она. — Испугала я вас? — А что, очень старалась? — вопросом на вопрос ответила Ева. — Да, стигру цели? — Ой, рыбка, ничего не старалась, — поморщилась Полинка. — Просто так получилось, понимаешь? Дурацкая компания, все гениев из себя корчит. Но мне захотелось что-нибудь такое выкинуть себе на зло. Мне этого все равно не понять, вздохнула Ева. Себе на зло так себя уродовать. Еще прическа эта, смотреть же страшно. Прическа как раз ничего, усмехнулась Полинка. Я потом вообще на лысо не оставлять же так. Ладно, золотая рыбка, она поймала испуганный Евен взгляд. Не бери в голову. И не надо тебе это понимать, и никому из вас не надо. Темное и печальное выражение на секунду промелькнуло по ее лицу. А Околоться я не буду, это точно, можете не волноваться. Ни себе назло никому. Я, знаешь, вчера такое пережила, то и захочешь не забудешь. Смертный страх, ей вот что. В аду, наверное, так и бывает. Я теперь только поняла, почему им так пугают. Она неожиданно улыбнулась, хотя никаких поводов для улыбки не было. Но Полинка ведь мало что делала по какому-нибудь внятному поводу. Правда, правда. Не то, что сковородки там всякие черти, а вот именно смертный страх. И главное, знаешь, что он навсегда. знаешь, что деваться от него некуда, и всегда так будет, и выхода никакого нет. Вот это точно жуть, рыбка. Ладно, не волнуйся. Тебе, правда, не надо про это думать, повторила она. Почему? обиделась Ева. Ты что, дура меня считаешь? Я все понимаю, что ты говоришь. Ничего я тебя дурой не считаю, улыбнулась Полина. Просто. «Ну, я немножко отдельно от вас, понимаешь?» объяснила она. «Хотя внешне, может быть, не очень заметно. Мне, знаешь, всегда казалось, что я отдельно, даже когда маленькая была. Не то чтобы меня не любили, совсем нет. Папа, помню, с маленькой так возился, солнышко на дворе, а в саду тропинка. Сладкая ты моя, ягодка Полинка», пропела она тоненьким голоском. «А я не слышала, когда он тебе это пел», удивилась Ева. «Он и петь-то не умеет». А он и пил, когда никто не слышал, улыбнулась Полина, когда мы с ним по лесу гуляли. И все равно Ева. Все равно, мне всегда казалось, папа любит маму, а мама тебя, а Юрку бабушка, а меня. А меня, конечно, все вы любите, но вот именно как-то отдельно. Это глупость, Ева, ты не слушай. Тут же добавила она. Я неправильно говорю. Но я просто не могу объяснить. Это слишком не для слов. Ты когда распишешься с Левочкой своим? Спросила она. Явно желая переменить тему. «Не знаю?» — пожалуй, плечами Ева. «Скоро, наверное?» «А ты думаешь, мне надо выйти за него замуж?» Неожиданно для себя спросила она. «Вот уж не знаю!» — засмеялась Полинка. Ее глаза впервые ярко блеснули на бледном лице. «А тебе не все равно, кто что об этом думает?» «Не то чтобы не все равно!» — проговорила Ева. «Просто я как-то не могу решиться, понимаешь? Так переменить жизнь?» «Нет, не понимаю!» Пожалуй, плечами Полинка. Тоже мне перемена. Ну сходишь замуж, не понравится, обратно вернешься. Есть о чем переживать. Ева хотела сказать, что ее страшит ответственность, которую она берет на себя за человека, совсем недавно еще незнакомого, и сможет ли она дать ему то, чего он от нее ждет, и чего он вообще то ждет. Она ведь так до сих пор и не понимает и не знает, даже любит ли его. Но тут она подумала, что сестричка, пожалуй, посмеется над нею. И кто бы не посмеялся, можно подумать, она младенцу усыновляет. Сама ему в дочери годится. Мне пока трудно решиться, повторила она. А ты погадай, предложила Полинка. Как это погадай? удивилась Ева. Гадалки, что ли, пойти по объявлению? Зачем они же все шарлатанки? хмыкнула Полина. Сама погадай, да вот хоть по книжке. С этими словами, не дожидаясь Евиного согласия, Она протянула руку к ее письменному столу, стоящему между их кроватями, и взяла первую попавшуюся книгу. Это оказались пословицы русского народа далее. Ева смотрела их для урока. О! — удовлетворенно заметила Полинка. Народная, блин, мудрость. Давай, открывай. Она притянула сестре книгу. Ева улыбнулась, открыла ее на первой попавшейся странице и указала на какую-то строчку. Полинка выхватила у нее книжку и прочитала. «Жена, а жена, любишь ли меня?» «А? Аль, не любишь?» «Да». «Что да?» «Ничего». «Блеск, рыбка!» — воскликнула она. «Ай да, русский народ!» «Что же хорошего?» — пожала плечами Ева. «Надо же мне на самую бестолковую мудрость наткнуться. Что это значит, по-твоему?» «А ничего. сказать же тебе. Как фильм Антониони. Ну, рыбка, думай сама». Полинка захлопнула книгу. «Я, знаешь...» Все-таки уйду от вас, наверное, — неожиданно сказала она. — Как уйду? — испугалась Ева, мгновенно забыв про гадание. — Кому это уйду? Вот видишь, в том и разница, — улыбнулась Полинка. — Почему обязательно кому-то? Просто уйду. — Ты не думай, — попыталась она объяснить. — Конечно, вы меня не очень на коротком поводке держите, я не потому. Просто мне отдельно надо жить, я чувствую. — Может, мы тебе работать мешаем? — спросила Ева. Полиночка, ну ты же можешь сколько угодно в гарсоньерке быть. Хоть совсем туда переселиться. Разве кто-нибудь запрещает? Ты же не в том дело, перебила ее сестра. Это трудно объяснить. Ты только маме пока не говори, предупредила она. Я сама потом, я еще не решила. Еще не решилась. Я посплю еще, девочка, ладно? вдруг сказал она совсем другим по детски жалобным голосом. Так, башка трещит ужас. Прямо ломка. Правда, настоящая ломка, говорят. Куда хуже. Поспи. Ева, вздохнув, поднялась с кровати. «Ты только не поступай прометчиво, ладно?» «Ладно», — улыбнулась Полина. «Не волнуйся, рыбка, я буду умненькая, благоразумненькая, как братина. Все было смутно. Ни в чем не было опоры. Ева вышла из детской, осторожно прикрыв за собой дверь, и подумала, что у нее совершенно нет того неназываемого, но безошибочного чувства, которое одно помогает человеку как-то ориентироваться, В непонятном мире.